Ким Терн. Порочные. Я твой грех. Предупреждение. В книге присутствуют сцены сексуального характера, ненормативная лексика, употребление алкоголя и табачных изделий. Затрагиваются темы зависимости, психологических травм, эмоционального и физического насилия, а также нарушенных моральных границ. Не рекомендуется для лиц младше 18 лет. Все персонажи вымышлены. Автор не поощряет описанное поведение. Глава первая. «Вот ты и вернулся», — протягивает руку Филипп в знак приветствия, когда Лэндон выходит из частного самолета с небольшой сумкой в руках и подходит ближе. «Рад тебя видеть!» Белоснежная рубашка, дорогие часы, идеальная стрижка, спокойная поза. Все в отце безупречно, как всегда. Несколько секунд лендон только пристально смотрит на него из-под лобья. В лицо, в глаза, на выглаженный костюм. Замечает, что за год отец ничуть не изменился. «Взаимно!» — произносит наконец. Без улыбки, без протянутой руки в ответ. Он проходит мимо, открывает заднюю дверь и садится в машину. Филипп задерживается на месте еще на секунду, затем обходит авто и садится рядом. В салоне прохладно, пахнет кожей, чуть уловимым сандалом и чем-то дорогим, что не назвать словами, но сразу чувствуется в каждой мелочи. Мягкие сиденья подстраиваются под спину. Никаких резких углов, лишних кнопок, только плавные линии и дорогое дерево на панели. Лэндон устраивается в кресле и на миг чувствует, тело не сопротивляется. Ему удобно, чересчур удобно. Настолько, что он ловит себя на мысли, что отвык от этого. От мягкости, от запахов, от ощущения, что для тебя все организовано. Когда-то это было нормой, теперь ощущается чужим. Для Лэндона стало неожиданностью, когда отец приехал лично, но он слишком хорошо знает Филиппа, чтобы искать в этом жесте тепло. Тот никогда не делал ничего просто так, только если видел в этом выгоду. И лендон сразу понимает, что прав, как только отец открывает рот. Мы едем в дом. Раздается грубый голос Филиппа. Пора поговорить, разобраться с делами. Он делает паузу, поворачиваясь к сыну. Не получив никаких возражений, довольно прищуривается и продолжает. У тебя был перерыв, теперь пришло время показать, чему ты научился. Что готов двигаться дальше, что ты мужчина, наконец. Лэндон оборачивается, то есть пора снова слушаться. Филипп слегка наклоняет голову, будто одобряет что сын все еще способен дерзить. В уголках губ мелькает то ли усмешка, то ли предупреждение. Пора делать то, что нужно. А кто решает, что нужно? Я. Несколько секунд они смотрят друг на друга, словно играют в игру, кто первый прогнется. Лэндон был уверен, когда увидит отца, внутри снова все вспыхнет. Злость, обида, отвращение. Все, что сдерживал весь этот чертов год. Думал, хватит одного взгляда на Филиппа, Чтобы ему снова захотелось кричать, возражать, доказывать Но на удивление не чувствует ничего Только опустошение Будто все давно перегорело Оставив после себя лишь пепел прошлой жизни Лэндон отворачивается Давая понять, что не собирается спорить И смотрит в окно На миг в отражении видит знакомый профиль отца Все тот же человек, который год назад выслал его хрен знает куда «Ты называешь это «показать, чему я научился?» — интересуется Лэндон. После того, как запер меня в пустыне на год, среди психов и бесчеловечных надзирателей, Филипп не поворачивает головы. Это была подготовка ко взрослой жизни. Ты сам не понимал, насколько стал слабым. Тебе это было нужно. Ты убил моего друга у меня на глазах. Это было необходимостью. Он бы все равно рано или поздно плохо кончил. А ты выжил. «Значит, все сработало. Ты называешь это заботой, и я называю это инвестицией». Телефон Филиппа начинает вибрировать, и он отвечает на звонок, перестав обращать внимание на сына. Начинает что-то обсуждать, давать очередные указания, но Лэндон не слушает. Он слышит не голос, а гул шин, слышит свое дыхание и ощущает, как медленно, незаметно для собеседника погружается внутрь себя вспоминает тот день, когда его привезли в воспитательный лагерь для трудных детей элиты. Металлические ворота, охрана с мертвыми глазами, табличка с пафосным названием, Академия подготовки лидерства. Ни одного упоминания о военной дисциплине, о казармах, о том, что ты здесь никто. — Назови свою фамилию, — приказал мужчина в форме на входе. — торнвол здесь ты, тридцать восьмой. Говоришь по разрешению, двигаешься по команде. Привыкай. Барак был низкий, с облупленными стенами и запахом сырости, который не выветривался даже под палящим солнцем. Крыша протекала, каждый раз во время дождей приходилось подставлять ведра. А если кто-то случайно спотыкался об одной из них и проливал содержимое, потом отрабатывал за неаккуратность. Окна узкие, мутные, прямоугольники, под самым потолком. Решетки ржавые, но надежно приваренные. Света сквозь них почти не проникало. День сейчас или вечер, понять было сложно. Да и следить за солнцем не имело смысла. Гораздо важнее были огромные металлические часы над входом. Опаздываешь хоть на секунду и готовься к последствиям за нарушение порядка. Спальных помещений было три. В каждом по пятнадцать кроватей. Узкие, со скрипучими металлическими спинками. Матрасы тонкие, как ободранные тряпки, сложенные в несколько раз. Подушек вовсе не было. Тонкие дырявые одеяла пахли потом, железом и чем-то кислым. Меняли их раз в месяц. И то, если повезет. Не было ни шкафов, ни полок. Ни многочисленные личные вещи хранились в ящике под кроватью, запираемом на замок. Но даже их все время проверяли. Инструкторы рылись в вещах, выворачивали наружу. Иногда просто выбрасывали, якобы учили избавляться от привязанностей. Только вот у Лэндона отбирать было нечего. Одна футболка, спортивные брюки и сменное брендовое белье. Все, что Филипп дал ему с собой, провожая на перевоспитание. От тусклого, вечно мерцающего света постоянно болела голова. Но хуже была сирена. Она срабатывала каждый день в 4.45 утра. Беспощадный вой, от которого барабанные перепонки каждый раз грозились лопнуть. Туалеты и душ были общими. Без дверей, без перегородок. Вода ледяная, иногда отключалась вовсе. Жаловаться было нельзя. Это тебе неуютный дом под крылом слишком нежной мамаши. И запах. Смесь пота, старой одежды, пыли, сырости, дешевого мыла и чего-то тухлого с кухни, где всегда жарили одно и то же. Все впитывалось в кожу. Это было не просто место, это был отдельный клочок земли, созданный не для жизни, а для подавления. Ничего лишнего, ничего живого, только беспощадность, контроль и тишина, которая казалась громче крика. Первую ночь ему даже не дали поспать. Выгнали на плац. Охранники стояли с фонарями и дубинками. Инструкторы выстраивали в линию, кричали, давили, унижали. К утру один из новоприбывших, худощавый парень лет двадцати, просто сел на землю, закрыл уши и истошно завопил. Лендон даже не знал его имени, не запомнил номер, который ему дали, а уже на следующий день его не оказалось на месте. Кто-то небрежно бросил, что новенький уехал. Лендон хотел узнать, куда его могли отправить, обратно домой или вместо похуже этой дыры, если такое вообще существует. Но разговаривать никто не решался. Боже, он узнал, что уехал, значит, что лежит в медблоке, весь в садинах. И с переломанной ногой А когда через несколько недель Пострадавший вернулся Никто больше не слышал, чтобы он говорил Давление было постоянным Просыпаешься с криком Ешь за считанные минуты И если не успел, голодаешь до вечера Наказания вводились За малейшее отступление отправил За то, что повернул голову Пошевелился Не тем тоном ответил Поначалу лендон не мог сдерживаться Он не хотел той же участи что было у новенького но не мог промолчать кричал на главных в ответ угрожал один раз не выдержав бросился на инструктора наказали всех двое суток без сна физические нагрузки дарвоты ярость на происходящее настолько застилала глаза что его даже не удивляло почему после всех выходок наказывали всех а не только его да и новых садин на его теле не появлялось пока однажды не услышал в свой адрес, «Если бы твой отец не отвалил такую кучу бабок, тебя бы давно тут уничтожили». И только тогда он понял, здесь нет справедливости, как и свободы. Даже находясь в стольких километрах от этого злополучного места, Филипп не перестает контролировать жизнь сына. Сначала у Лэндона было дикое желание устроить еще больше проблем отцу своим поведением, но он не смог. Потому что понимал, страдать в итоге будет не он, а остальные парни. Уже через месяц он научился отключаться. Смотреть в точку, пока кто-то орет прямо в лицо. Не слышать оскорблений. Не реагировать, когда кого-то рядом бьют. Однажды сын одного крупного политика под номером 16 попытался сбежать. Его поймали, притащили обратно. Неделю тот сидел в карцере. Бетонная коробка без окон и матраса. Потом вернулся, вздрагивал от каждого звука, сгибался и закрывал лицо, если кто-то поднимал руку. Он больше не был человеком, он был тенью. лендон наверное, никогда не забудет его взгляда, пустого, призрачного, как у человека, который однажды решил не жить, но продолжает ходить и дышать, потому что так приказано. И тогда дал себе слово, таким он не станет ни за что. Со временем он стал незаметным, идеальным снаружи, справлялся со всем, что говорили, и никогда не жаловался. Мысленно вел счет, кто, когда, что сказал, где проявил слабость. Он начал думать, как они, не чтобы стать ими, а чтобы выжить среди них, притворяться, учиться, становиться сильнее, только бы не ломаться. Он научился драться не по правилам, а чтобы вырубить с первого удара. Научился договариваться с охраной. Узнал, кому можно подбросить слух, а кто сдаст с потрохами. Стал молчаливым лидером. К нему тянулись за защитой и поддержкой. Но он не подпускал никого близко. Ближе к концу курса инструкторы начали его уважать. Один из них, седой, бывший военный, сказал ему на прощание. «Ты не как остальные. Ты наблюдаешь и анализируешь. Не подчиняешься, а подстраиваешься. Значит, справишься». Это был единственный комплимент за весь год, и он его запомнил. Внезапный скрип, створок возвращает Лэндона в реальность. Он моргает, всматриваясь в окно. Массивные ворота медленно разъезжаются в сторону. За ними открывается идеально выстриженный газон, широкая подъездная аллея и знакомый фасад — дом отца. Все тот же, безупречный снаружи и гнилой внутри.